«Глава вторая». «Вы точно в порядке, милорд?» — спросил Вакс, помогая лорду Драпену, главному констеблю шестого октанта, спуститься по ступеням к карете. Позади них из церкви ручейками вытекала вода, вливаясь в маленькую реку, что текла по водосточной канаве. «Вы же понимаете, что я испортил свой лучший пистолет?» — сообщил Драпен. Придется отослать его на чистку и смазку. Пришлите счет мне, милорд. Вакс решил не обращать внимания на тот факт, что хороший пистолет едва ли можно было испортить небольшим, ну ладно, большим, количеством воды. Предоставив престарелого джентльмена заботам кучера, с которым они обменялись понимающими взглядами, Вакс снова поднялся по лестнице в церковь. Ковер под ногами хлюпал или хлюпали его собственные туфли. Проследовав мимо священника, прирекавшегося со страховым оценщиком Эрикела, тот пришел, чтобы провести первичную оценку ущерба, по которому церковь собиралась затребовать страховую компенсацию. Вакс вошел в главный купол. Открывшаяся часть стеклянного потолка все еще болталась на шарнирах, а искаженная водонапорная башня Две оставшиеся опоры не дали конструкции полностью разрушиться. Все еще заслоняло небо. Он прошел мимо перевернутых скамеек, рассыпавшихся лепестков желанников и прочего мусора. Не считая эхо от голоса священника, единственным звуком в церкви был перестук капель. Вакс прохлюпал к мосту. На краю сидела стерес. Мокрое платье облепило ее фигуру, пряди волос, выбившиеся из свадебных кос прилипли к вискам. Она сидела, обняв колени, и неотрывно глядела в пол. Вакс присел рядом. «Итак, когда в следующий раз на наши головы обрушится потоп, я постараюсь не забыть, что прыжок вверх — плохая идея». Он вытащил из кармана и отжал мокрый носовой платок. «Ты попытался направить нас в другую сторону. Просто получилось недостаточно быстро, лорд Ваксилиум». Он хмыкнул. «С виду, все очень походит на аварию. Если это было нечто вроде покушения на убийство, хм, тогда это довольно бестолковое покушение. Воды там никак не хватало для настоящей опасности. Больше всех пострадал лорд Стемминг, который упал и ударился головой, когда вскочил с места и попытался бежать. Выходит, это всего лишь несчастный случай». — сказала Стеррис и легла на спину. Ковер на помосте издал тихий хлюпающий звук. «Прости. Это не твоя вина», — Стеррис вздохнула. «Тебе никогда не казалось, что весь космер пытается тебя одолеть, лорд Ваксилиум?» «Космер? Хочешь сказать гармония?» «Нет. Просто всякий раз, как я пропускаю ход, нечто космическое бросает кости», и получает выигрышную комбинацию. Во всем этом ощущается некая поэзия. Стерис закрыла глаза. Ну, конечно, свадьба должна была сорваться. Несколько тонн воды, падающей сквозь крышу. Почему я такого не предусмотрела? Это настолько нелепо, что просто обязано было случиться. По крайней мере, священника на этот раз не убили. Стерис. Вакс слегка сжал ее руку. «Мы это исправим. Все будет хорошо». Она открыла глаза. «Спасибо, лорд Ваксилиум». «За что именно?» «За то, что ведешь себя мило. За то, что готов связать свою жизнь... Хм, со мной. Я понимаю, это перспектива не из приятных». «Стерис». «Не думай, что я предаюсь самоуничтожению, лорд Ваксилиум». Продолжала она, садясь прямо и тяжело вздохнув. «И, пожалуйста, не считай, что я опечалена. Я принимаю себя такой, какая есть. Но у меня нет иллюзии относительно того, как воспринимается общение со мной. Спасибо, что не заставляешь меня ощущать то же, что и другие». Вакс помедлил, размышляя над ответом. «Все не так, Стерис», — наконец сказал он. «Я считаю тебя восхитительной!» «А как насчет того, что в начале церемонии ты стиснул зубы, и руки твои были напряжены, как у человека, который вцепился в край моста?» «Я...» «Ты расстроен, что наша свадьба задерживается?» «Ты действительно можешь сказать это и быть честным, как законник, лорд Ваксилиум?» «Проклятие! Вакс растерялся!» Он знал, что несколько простых слов могли снять или обойти этот вопрос, но не мог их отыскать, хотя пытался это сделать на протяжении неприлично долгого времени, пока любые слова не показались бы снисходительными. «Возможно», — начал он с улыбкой, — «когда мы попытаемся в следующий раз, мне надо просто что-то предпринять, чтобы расслабиться». «Сомневаюсь, что у нас что-то получится». Если ты заявишься на церемонию пьяным. Я не говорил, что напьюсь. Может, помедитирую по-тересийски перед началом. Стерис пристально посмотрела на него: Ты все-таки хочешь продолжить? Разумеется, по крайней мере, это произойдет не сегодня. Полагаю, у тебя есть запасное платье? Два, призналась Стерис, позволяя помочь ей подняться. И я зарезервировала еще одну дату для свадьбы. Через два месяца. В другой церкви, на случай, если это взорвется. Вакс хмыкнул. Ты говоришь, как Уэйн. Ну, вокруг тебя и впрямь все взрывается, лорд Ваксилиум. Стерис сбросила взгляд на купол. С учетом этого факта промокнуть до нитки весьма оригинально. Мараси бродила вокруг затопленной церкви, сцепив за спиной руки и ощущая в кармане жакета знакомую тяжесть блокнота. Несколько полицейских капралов стояли неподалеку с таким видом, словно всем тут заправляли. Эта деталь была важной в момент кризиса. Статистика показывала, что если рядом государственный служащий в униформе, люди меньше паникуют. Конечно, существовал еще небольшой процент людей, более склонных к панике при виде представителей власти. Уж такова человеческая природа, а значит, можно рассчитывать на то, что кто-нибудь из них поведет себя странно. Хотя, если задуматься, в определенных обстоятельствах почти все ведут себя странно, демонстрируя каждый свою неповторимую разновидность безумия. Сегодня Мараси выслеживала очень необычную разновидность безумца. Сначала она попытала счастье в ближайших пивных, но это было слишком очевидно. Потом проверила водосточные канавы, столовую и, вопреки собственному трезвому расчету, поставщика новостей. Безуспешно. В результате лишь ее задница удостоилась целых трех комплиментов. Наконец, когда идеи иссякли, Мараси решила проверить, не собрался ли он украсть вилки, Предназначенные для свадебного завтрака, именно в обеденном зале, по другую сторону улицы от церкви, она и нашла Уэйна в кухне, одетом в белый жакет и поварской колпак. Он как раз отчитывал нескольких младших поваров, которые спешно украшали пироги фруктовой глазурью. Мараси прислонилась к дверной раме и стала ждать, постукивая по блокноту карандашом. Голос Уэйна был совсем не похож на обычный. Резкий, носовой, с акцентом, который она никак не могла определить. Возможно, что-то восточное? Уроженцы некоторых отдаленных городов говорили с подобным акцентом. Помощники повара не подвергали сомнению его авторитет. Они бросались выполнять любой приказ, терпели его неодобрение после дегустации охлажденного супа и ругань по поводу их некомпетентности. Если Уэйн и заметил Марасси, то ничем этого не выдал. Вместо этого вытер полотенцем руки и потребовал показать товары, доставленные утром мальчиками посыльными. В конце концов Марасси неторопливо вошла в кухню, увернувшись от коротышки помощника, который тащил кастрюлю чуть ли не с ее ростом и приблизилась к Уэйну. «Салат из мусорного бака и то свежее!» Орал он съежившемуся посыльному. «А это ты называешь виноградом? Да он так переспел, что уже бродит!» «И...» «О, приветик, Марасси!» Последнее Уэйн проговорил своим обычным бодрым голосом. Посыльный удрал. «Что ты тут устроил?» Спросила Марасси. «Кашу заварил!» Уэйн продемонстрировал деревянную ложку. Неподалеку на него потрясенно уставились несколько помощников повара. Пошли прочь! голосом шеф-повара рявкнул на них Уэйн. Мне нужно время, чтобы приготовиться. Марш, марш, брысь отсюда! Помощники умчались. Уэйн ухмыльнулся им вслед. Ты ведь понимаешь, что свадебный завтрак отменен? сказала Мараси, прислонившись к столу. Еще бы. Так почему же... Марасия осеклась, когда Уэйн засунул в рот целый пирожок и широко улыбнулся. Я должен был убедиться, что они не увильнут от своих обещаний и накроют столы как положено, сказал он, жуя и рассыпая крошки. Мы ведь за это заплатили. Ну, Вакс заплатил. И вообще, даже если свадьбу отменили, разве это повод отказываться от праздника? Зависит от того, что праздновать. Мараси открыла блокнот. Болты на водонапорной башне совершенно точно ослабили. Дорога внизу оказалась на удивление пустой. Какие-то хулиганы, следует добавить из совершенно другого октанта, остановили движение, затеяв посреди улицы драку. Хмыкнув, Уэйн начал рыться в чулане. «Иногда я этот твой блокнотик ненавижу». Мараси застонала, закрыв глаза. Кто-то ведь мог пострадать, Уэйн. Эй, это неправда. Кое-кто и впрямь пострадал. Тот жирный малый, у которого ни волоска на башке. Марасси помассировала виски. Ты понимаешь, что я теперь констебль, Уэйн. Я не могу повернуться спиной к беспардонному уничтожению чужой собственности. Ай, да не все так плохо, парировал Уэйн, продолжая рыться в чулане. Вакс заплатит. А если бы кто-то и впрямь пострадал? Я имею в виду серьезно. Уэйн все искал и искал. Ребята чуток увлеклись. Надо, чтобы церковь затопила, сказал я им. Имелось в виду, что священник утром откроет двери и обнаружит, что трубы того лопнули, и все ржавое помещение залило водой. Но ребята перестарались только и всего. Ребята? Просто кое-какие друзья, саботажники. Не а. Да разве они смогли бы выговорить такое слово? Уэйн, я их уже отшлепал, Марасси заверил Уэйн. Честно, честно. Он все вычислит. Как тогда будешь выкручиваться? Не а. Ошибаешься. Уэйн наконец-то вынырнул из чулана с большим стеклянным кувшином. Вакс в подобных вещах не разбирается. Где-то в дальнем углу его чердака притаилось облегчение, что я остановил свадьбу. Он поймет, кто это сделал, и заплатит за убытки, чтобы не сказал страховщик. И ничего расследовать не будет. Вот увидишь. Не знаю. Уэйн запрыгнул на кухонный стол и похлопал по месту рядом с собой. После секундной заминки Мараси со вздохом тоже села на стол. Уэйн предложил ей кувшин. «Уэйн, это шери для готовки». «Ага, в пивных в такое время подают только пиво. Надо проявлять творческий подход». «Уверена, мы бы нашли вино, если...» Он сделал глоток. «Ладно, забудь», сказала Марасси. Поставив кувшин, Уэйн стянул поварской колпак и бросил его на стол. «Скажи-ка». С чего это вдруг ты сегодня такая злая, а? Я-то думал, ты станешь прыгать от радости, бегать по улицам, собирать цветочки и все такое. Он на ней не женился. Пока что не женился, во всяком случае. У тебя все еще остается шанс. Мне не нужен шанс. Он принял решение. Это что еще за разговорчики? Нахмурился Уэйн. Ты сдалась? Выходит, такой у нас была вознесшаяся воительница, да?» «Вообще-то нет. Она подошла прямиком к мужчине, которого любила, выбила у него из рук книгу и поцеловала. «Ну вот, а я о чем говорю?» Впрочем, вознесшаяся воительница еще убила ту, на ком Элленд собирался жениться. «Что, серьезно?» «Ага. Жуть». Одобрительным тоном произнес Уэйн и глотнул еще Шерри. И это еще не все. Опершись на руки, Мараси откинулась назад. Хочешь отвратительного? Предполагается, что она еще и вырвала у вседержителя кишки. Я видела подобные иллюстрации в нескольких манускриптах. Для как бы религиозной истории слишком уж натуралистично. Честно говоря, они все такие. Мне кажется, в них специально добавляют захватывающие куски, чтобы люди читали все остальное. Хм, судя по всему, Уин не поверил. А ты вообще хоть раз читал религиозные тексты? Еще бы! Правда? Ага, очень многое из того, что я читаю, имеет отношение к религии. Проклятие, преисподнее, раздувшееся от газов мерзавец-жаполис. Марасси устремила на него скептический взгляд. «Последнее, Изавета Хэмонда. Честное слово. По крайней мере, там точно есть буквы, из которых можно сложить эти слова». Очередной глоток. Уэйн мог перепить любого из знакомых Марасси. Главным образом потому, что черпал силу из метапамяти, исцеляя себя и сжигал опьянение в мгновение ока, а потом начинал заново. «Ну так вот». Продолжил он. Ты должна поступить, как леди, рожденная туманом. Приступай к убийствам. Да, ни шагу назад. Он должен быть твоим, и ты всем это продемонстрируешь. Приступать к убийствам? Именно. Она же моя сестра. Можно все обставить изысканно. Уэйн на секунду задумался. Ну, я не знаю. Дать ей право первого удара. Как-то так. «Нет, спасибо». «Убийство не обязано быть настоящим, Марасси». Уэйн спрыгнул со стола. «Оно может быть фигуральным и все такое, но ты должна сражаться, не позволяя ему жениться на ней». Запрокинув голову, Марасси посмотрела на качавшийся над столом набор поварешек. «Я не вознесшаяся воительница, Уэйн, и что-то не очень хочется ею становиться». «Зачем мне мужчина, которого придется убеждать, связывать веревками, чтобы он мне повиновался?» «Подобное годится для зала суда, а не для спальни». «А вот мне кажется, что некоторые люди сочли бы...» «Осторожнее». «Такой взгляд на мир весьма просвещенным», — Уэйн глотнул Шерри. «Я не какое-нибудь измученное брошенное существо». Возразила Марасси и невольно улыбнулась при виде своего искаженного отражения в поварежке: «Я не сижу и не чахну, мечтая, чтобы кто-то меня осчастливил. Здесь мне ничего не светит. Из-за отсутствия истинного влечения с его стороны или упрямства. Какая разница? Я живу дальше». Она выпрямилась и посмотрела Уэйну в глаза. Тот склонил голову на бок. «Хм, ты серьезно, да?» «Еще как серьезно!» «Жить дальше!» — повторил Уэйн. «Ржавые орехи! А так можно?» «Безусловно!» «Ух! Как ты думаешь? Мне надо... Ну, понимаешь, Ранет!» «Уэйн, если кто и должен был поймать намек, то как раз ты!» «Да, живи дальше! Ну, честное слово!» «О, я поймал намек!» — сказал он, сделав большой глоток Шерри. «Просто не понимаю, в каком пиджаке его оставил». И, глядя на кувшин, добавил. «Уверена? У нее есть подружка. Подружка Уэйн». «Это временно», — пробормотал он, «хоть и длится уже пятнадцать лет». Со вздохом, отложив кувшин, Уэйн опять сунулся в чулан и достал бутылку вина. «Ох, клянусь охранителем», — воскликнула Мараси. Она все это время была там? «Вкус будет лучше, если сначала попробовать нечто похожее на помои», пояснил Уин и вытащил зубами пробку. В каком-то смысле это впечатляло, как пришлось признать Марасси. Он налил ей стакан, потом еще один, для себя. «За то, чтобы жить дальше?» «Конечно, за то, чтобы жить дальше». Марасси подняла стакан и ахнула, увидев в нем отражение человека, стоявшего позади, завертелась в поисках сумочки. Уэйн просто отсолютовал стаканом вновь прибывшему, который неспешным шагом обошел стол. Это был человек в коричневом костюме и с галстуком-бабочкой. Нет, не человек. Кандра. «Если вы здесь для того, чтобы убедить меня, чтобы я убедил его», первым заговорил Уэйн то вам следует знать. Меня он слушает лишь при условии, что сам в стельку пьян и осушил стакан. Видать, потому он и живет так долго. «Вообще-то, я здесь не ради вас». Кандра повернулся к Марассе и коротко кивнул. «Мой кандидат номер один ответил на предложение отказом. Надеюсь, вы не в обиде за то, что стали кандидатом номер два». Сердце Мараси заколотилось. «Чего вы хотите?» Кандра широко улыбнулся. «Скажите-ка, мисс Колмс, что вам известно о природе инвеституры и самости?»